Глава 5. Господи, это не мужика ходячая катастрофа. Я уже тысячу и один раз пожалела, что приняла предложение Кати и поехала на спортивную базу. Думала, немного потренируюсь, отдохну, а не вот это вот всё. Жизнь и без того не балует в последнее время, но, похоже, я решила, что мне недостаточно проблем и подогнала Хулио Игнасоса. Только для начала помогла бы с Фернандо Родригесом разобраться. и коробка автомат. На моей машине три педали. Где ещё одна? Вдаю назад и разгоняюсь. На клаксон тоже нище одна жму, потому что две огромные псы даже не думают отступать от своей жертвы. И заметили ещё одну в сером пальто. У тебя проблемы, Ян. Зато на собственной шкуре сейчас испытаешь, каково это, когда ты даёшь команду фу, а до собаки она доходит как фас. Я ощущаю себя рядом с тобой, как женщина на снегу, окружённая псами. Постоянно жду прыжка и нападения, жду, что могут порвать в клочья. Внешне Ян спокоен и сдержан, опасности от него не исходит, но смотрит так, словно ему постоянно кто-то на шёпотывает на ухо: "Фас, укуси её, порви девчонку". На меня ещё никто и никогда так не смотрел, даже Родригес. Наблюдаю, как Ян отбивает женщину от собак. Ужасающая картина. Мурашки бегут по коже от увиденного. Я побаиваюсь бродячих псов и всегда их сторонюсь. Даже к домашним не питаю особой любви. В промзоне, где я раньше жила, собаки часто стаями бегали и вот так же нападали на людей. Однажды порвали девочку из соседнего дома. С тех пор я с собой всегда носила пирочинный ножик. С детства худенькая, небольшого роста, защитить особо было некому. Приходилось самой оборону держать. Вот я и держала, как могла. И ничего с годами не меняется, увы. Ян отгоняет собак от женщины, помогает ей встать и, придерживая за руку, подводит к машине. Ждет, когда она сядет, закидывает порванную одежду и сумку в салон, открывает дверь с водительской стороны. И кивает мне, чтобы перебралась на пассажирское сидение. Глаза у Яна стеклянные, руки трясутся. Он бросает мне на колени электрошокер и сидит пару минут, глядя в зеркало заднего вида на рыдающую от стресса бедняжку, пока я достаю из бардачка влажные салфетки и убираю обратно орудие защиты. Ян трогаю его за плечо. Не отзывается. Ян, сильнее встряхиваю. Женщина в крови, ей в больницу нужно. Сейчас поедем, говорит он, мознув по мне стекляшками, а потом трогается с места. Всю дорогу Игнас осмолчит. Его как будто подменили. От дерзкой уверенности не осталось и следа. А ко мне потерян всякий интерес. Наконец-то. Может разыскать на базе собаку, посадить у двери в номер и натравливать на Яна, когда снова решится подойти. Женщина приходит в себя и, размазывая слезы и кровь по лицу, бормочет благодарности и без конца повторяет имя какого-то Виталика. Я перебираюсь к ней на заднее сиденье, осматриваю руки и ноги. Псы прокусили голень в двух местах. Плечу немного досталось, но в целом ничего смертельного. Мы успели. Спасибо, хрипло произносит она, шмыгая носом. Я думала, что всё, конец. Я ловлю на себе взгляд Яна, и по телу опять бегут мурашки. Неживые глаза, мёртвые. А ведь несколько минут назад всё было по-другому. Что с тобой, хулио? Правда, перенервничал и سترсанул. Я тоже, но меня отходняк позже накроет. Не переношу вид крови и страдания других людей. Вытираю влажными салфетками слёзы с женского лица. Потом кровь с рук. Слушаю, как бедняжка сбивчиво рассказывает, как шла домой, никого не трогала и повстречала собак. У неё сильный шок. Ей бы выпить или поесть, чтобы чуточку отвлечься. Булочку будете? спрашиваю я и тянусь к бумажным пакетам из Макдоналдса. Протягиваю ей бутылку воды и чизбургер. Нет, не хочу. Нужно, настаиваю я и кормлю, а потом снова вытираю салфетками её руки и лицо. В больницу отвожу бедняжку одна. Ян говорит, что останется в машине и сделает пару звонков. Сдаю пострадавшую врачам. На всякий случай беру её номер, оставляю свой. И возвращаюсь к джипу. Ян стоит на улице и курит. Вокруг него порядка 6 или 8 окурков. Нет, всё же 9. Да ладно, хулио, так испугался? На улице холодно, снова срывается мокрый снег. Я забираюсь в салон и жду, когда Ян сядет за руль, но он не торопится это делать. Опять курит. Стучу в окно и приоткрываю дверь. Надеюсь, это не травка. Ян чуть поворачивает голову в мою сторону и хмурится, разглядывая лицо. Я дороги обратно не знаю. Денег на такси нет. Ты обещал отвезти меня на базу. Телефон у женщины взяла? Я утвердительно киваю. Ян докуривает сигарету и садится за руль. Заводит двигатель. Глаза всё такие же стеклянные и неживые. Пальцы трясутся, губы белые. Что с тобой, хулё? подаю голос. Не хватало ещё, чтобы в аварию попали. Лучше тогда я сяду за руль. Ничего. Он включает печку, заметив, что я дрожу. Тянусь к бутылке с водой и салфеткам. Давай кровь вытру, предлагаю. Тебя тоже покусали. Задело немного. Не нужно. Я надёргивает руки и недовольно щурится, когда я его касаюсь. Прививку от бешенства пойдёшь делать? улыбаясь, чтобы разрядить напряжённую обстановку и убрать кислую мину симпатичного мужского лица. Ян только что человека спас. Его поблагодарить нужно, но я ничего не могу поделать со своим языком. Не тянет говорить приятные вещи. Женщина его пусть благодарит, а я бы сейчас в номере на базе спала, если бы не чья-то упёртость и желание заняться сексом. Но вот тем Игнасосу Верочка не угодила. Та же комплекция, что и у меня. Плечи, правда, чуть пошире, но зато светленькая, безумно милая и очень заинтересованная Яном. А я ровно дышу к таким дерзким хамам. Властных замашек Родригеса хватает. Хулио поднимает левый рукав пальто, осматривает руку и шумно вздыхает. Ладно, помоги. Дела это должение абарин. Под сиденьем аптечка, там должен быть бинт. Перевяжи Ха, ты так Михи всю машину кровью запачкали. Мыть я теперь не оберусь. По-хорошему бы на химчистку заехать. Не желаешь? У Яна богатая мимика и красивая улыбка, но сейчас она чем-то напоминает жутковатый оскал. На базу я желаю попасть, а потом ты хоть в космос лети на этом джипе, но без меня. Достаю аптечку и смотрю на руку Яна. Левое предплечье малость прокусили. Пару швов бы наложить. чтобы шрама не осталось. Пока не уехали, может, покажешься врачу? Вакцина тоже нужна. Бродячие псы и всё такое. Вдруг заражение будет. Если почувствуешь дискомфорт, съежу, бинтуй. На базу вроде торопилась. Ну ладно, не маленький мальчик, знает, что делает. Остаток дороги мы едем в тишине, но в нескольких километрах от базы Ян вдруг сбавляет скорость и прижимается к обочине. Лицо бледное, держится за весок и громко дышит. Ян. Тут буквально 5 км осталось, обрывает он приглушённым голосом. Пересять. Я сбита с толку его словами и просьбой, но вида не подаю. Если ты решил мне отомстить, изображая обмарок, то осекаюсь, потому что Ян выставляет вперёд забинтованную руку и делает ей предупреждающий жест, чтобы закрыла рот. Почему-то это задевает. Ну ок. Создам тишину. Хамлоты Ян, а не хулио. Игнас сос выходит из машины, шатаясь, обходит её спереди и садится на моё место. Держится за виски и закрывает глаза, больше не обращая на меня внимания. Господи, поскорее бы наша поездка и странности этого мужчины остались позади. Меня полностью устраивает моя скучная и понятная жизнь. А вот Маркеловой прямая дорога на МРТ. Пусть сходит и проверит голову. Если сохнет по такому придурошному. Что с тобой? спрашиваю и снова тычу ногой в пол в поисках третьей педали. От стресса тоже мозги немного набикрень. Перевожу глаза на коробку передач. Как же я мечтаю вернуться на базу и скрыться за дверью своего номера от этой ходячей катастрофы, которая сидит рядом. Перенервничал. Мигрень начинается. Триптаны оставила в Москве. Создай тишину. А, ну теперь мне всё понятно. Им с Маркеловым вдвоём дорога на МРТ. Достаёт телефон и строчу Вирусику СМС. Ничего, Игнасос. Я искореню в тебе всякое желание виться возле меня. И нет, мне ни капли тебя не жаль. Будь ты хоть трижды герой, мой желанный оттёсанный. Как вспомню сильные ручищи на своей заднице, как тащил меня в машину, вульгарный язык в рот засовывал, когда прижимал к стене. Нет, лучше не вспоминать, а то ещё пешком до базы пойдёт со своей, возможно, мнимой мигренью. Сейчас Ян разыграет сценку, как ему плохо, а потом проводи Алёна до номера и помоги лечь в кроватку. Вот Верочка и проводит. Может и первую помощь окажет, если оба того захотят. Я в этой компашке третий лишний. Маркелло вот же отвечает и обещает быть у корпуса, в котором живёт Ян, через 10 минут. Отлично. Я удовлетворённо приподнимаю уголки губ. Тебе приятно, когда окружающие люди страдают, шёпотом интересуется Ян, оценивая бледный вид Хулио. Что если и впрямь плохо? Не похоже, что изображает недомогание, но сам ведь проявил инициативу, а она часто бывает наказуема. Не всегда, коротко отвечаю я, а сама думаю о том, что пакетик еды из Макдоналдса всё же заберу. чтобы из номера не выходить пару дней, потому что собираюсь позвонить Кате и рассказать ей про выходку этого балбеса с поджогом корпуса, моим похищениям и по катушками до полицейского участка. Шаник вроде дружит с Яном. Вот пусть мозг ему и поклюёт вместо триптанов. Мы въезжаем на территорию базы, и я останавливаю машину возле корпуса, в котором живёт Катя и её друзья. У них тут постоянные сборы и движ, судя по её рассказам. А я здесь в первый раз, но место оценила. Очень красиво и почти спокойно. Если бы ни одно, но перевожу взгляд на притихшего Игнасоса. Приехали, говорю на случай, если к его головной боли и потере слуха добавилось. Проводишь? Ян поворачивается и смотрит на меня жалостливыми глазами. Да, всё, как я и думала, притворяется. Без присмотра не останешься, не переживай. Глушу двигатель и тянусь за пакетиком с едой из Магдака, заметив, что Вера приближается к джипу. Ты очень вовремя, звёздочка. Я открываю дверь и выхожу на улицу, перекинувшись парой слов с Маркеловой и вкратце рассказав о том, что с нами приключилось, быстрым шагом иду к своему корпусу. Отхожу на приличное расстояние и оборачиваюсь, чувствуя на своей спине прожигающий взгляд. Действительно, не показалось. Ян смотрит мне вслед, сцепив челюсти, пока Верочка суетится вокруг него и что-то говорит, открыв дверь с пассажирской стороны. Надеюсь, завтра мне не прилетит благодарность за заботу. Вообще лучше бы Яну оставить меня в покое. Ничего у нас не получится. Руку даю на отсечение. Не удерживаясь и насмешливо улыбаюсь герою. Прекрасного тебе вечера, Хулио. То есть Хамло. сделать оскорбительный жест рукой, чтобы Вера замолчала, не возникает желания. Только со мной так можно, да?